Глава четвертая. Сейчас. Мы пытаемся отыскать следы той девушки, что жила у мамы и папы в прошлом году. Косметолог, одетая во все безупречно белое, встала на колени у гигантских ступней своего клиента и мягко опустила их в ножную ванну, наполненную ароматной теплой водой, с плавающими на поверхности розовыми лепестками и с гладкими овальными камушками, имитирующими дно горного потока. Она объявилась на пороге их дома однажды вечером. Клиент, для которого заказали спа-люкс-педикюр, роскошный опыт для занятых руководителей, потёр ступни о камушке и продолжил разговор. К счастью, на приемлемой громкости. Он даже вежливо поинтересовался, не возражает ли она, если он сделает несколько звонков во время процедуры. Большинство людей просто начинают безостановочно трезвонить и орать. «Она, вероятно, тут вовсе ни при чём», — сказал он. Просто мы обзваниваем всех знакомых мамы». Телефон лежал у клиента в нагрудном кармане не очень свежей белой рубашки, а в уши были вставлены беспроводные наушники. отец педикюрши говорил, что люди, которые носят такие, похожи на орешки арахиса. Ее отцу недавно исполнилось 50, и было забавно наблюдать, что он до сих пор считал свои замечания ценными. Клиент вовсе не походил на арахис, но был очень симпатичный. Просто это странно для мамы так долго не выходить на связь. Обычно она перезванивает мне через две минуты, запыхавшись и переживая, что пропустила мой звонок. Педикюрша энергичными круговыми движениями терла пятку правой ноги клиента отшелушивающим средством из абрикосовых косточек. Я знаю, но она... Раньше не исчезала, не сказав ни слова. Она прислала нам всем СМС-ки на День Святого Валентина. Он помолчал. Я скажу тебе точно, что в них говорилось. Подожди секунду. Он стал листать сообщение в телефоне большим пальцем. Вот оно. Он громко прочел. Ухожу из сети ненадолго. Я, Дума, Анаграм, двадцать 21 Дом, кто бы прикончить лаком тетик, Подпоите коня, люблю мама. Сердечко Эмодзи, бабочка Эмодзи, цветочек Эмодзи. Из сети прописными буквами. Мама-педикюрша тоже использовала в сообщениях много эмодзи. Мамы любят эмодзи. Женщина задумалась. Что может означать этот конь, которого зачем-то нужно подпоить? «Это просто означает, что она набирала текст без очков», сказал клиент тому, с кем разговаривал по телефону, и кто, вероятно, заинтересовался тем же. Ее смс-ки всегда полны странных случайных фраз. Педикюрша попыталась массировать его икроножную мышцу. Все равно, что мять гранит, наверное, он бегун. «Ага», — сказал клиент. «Теперь я собираюсь поехать туда и поговорить с отцом. Вдруг удастся выяснить что-нибудь еще. Хотя едва ли он мне... скажет». В этот момент в его ступне возник внезапный спазм, пальцы растопырились под странными углами. «Судорога!» — крикнул клиент. Педикюрша едва успела отвернуть голову.